Сергей, а ты-то, ты, -то, ты -то прощаешь меня? Эй, дядюшка, смотрите же, дядюшка, все против вас. Надо восстать и пойти против всех, и не далее, как завтра. Да, да, завтра, Серёжа, или послезавтра. Нет, именно завтра. Именно, именно, именно завтра. И не срабеете, дядюшка. Не срабею, Серёжа, не срабею. Защитите! Защитите! Защитите, сударь, вашим покровом! Ну что ещё опять? Кричат! Кто? Всес! Опущим отрёнос! Известно, что все отличительные люди, кто с меня ещё видел, говорили, что я совсем на иностранца похож, преимущественно чертами лицас, из-за этого не кричат! за да что кричат-то? Что? Неприлично будет сказать. но что именно? Омерзительно выговорить. Да уж говори. Гришка голанец съел померанец. Тьфу я думал, и бог знает что. Да ты плюни и мимо пройдёшь. Племался! Ещё пуще кричатся. Мощи нет! Не могу, Григорий, не могу. Прокисай всё на свете. Вот он где. Ну, даж дали с праздничка. Что? Что случилось, Степан Алексеевич? Вроде это наша улепетнула. Тихонькая, говорят, тихенькая, испытала несчастье. Вот она нам теперь пятки не показала, несчастная. Уж не Татьяна ли Иванна? А как же она едет? А тот-то, тот-то каков? Неужели с Мизинчиковым? Буде бросить, как ей Мизинчиковым? Собно скинутым, а не с Везенчиковым. А Иван Иванович Мизинчиков человек благонравный. И теперь с нами же в погоню собирает Неужели с обноскиным... Уехала, уехала, Серёжа, уехала. Они же, они же мне, голубчики, навстречу попались. Я как раз от нашего протопопа домой ехал. Гляжу, тарантас. А в они мчатся, как на пожар. Феврония-то наша меня увидела, ручки ко мне протягивает. А тот-то подлец, с бородёнкой-то. Ни жив, ни мёртв сидит, спрятался. Заврёшь, брат... От меня не спрячься. Я, бред, мигом смекнул и сюда... Едемте! Едемте! Запрягают! Да уверен ли вы, Степан Алексеевич, что они поехали именно в Мишино? Я говорю, что в Мишино. Да застанем! Не беспокойтесь, застанем! От этого низкого человека всегда можно было ожидать всякой пакса. Ну, едемте! Ах, обноски! Едем! Едем! Все немедленно сели в коляску и лошади поскакали. Был час десятый, когда мы приехали в Мишино. У плетня стоял тарантас Обноскина. Сейчас лошадей подадут и в церковь. Для ты все. Ты мой Бог земной. Счастье жизни моя. Добрый день мой. Для тебя одной. Я живу что Мы упали на виноватых, как снег на голову. В первой же комнате на ситцевом длинном турецком диване восседала заплаканная Татьяна Ивановна. Возле нее стоял обноски Вот она, будешь и все ручками закрывает. Остановите ваш восторг, Степан Алексеевич, это, наконец, неприлично. Имеет право теперь говорить только Егор Ильич. А мы здесь совершенно посторонние. О, Татьяна ванна мы все так вас любим и уважаем, что сами приехали узнать о ваших намерениях. Угодно ли вам будет ехать с нами в Степанчиково? Илюша, именинник, будут стихи, танцы. Маменька вас ждет с нетерпением. А уж Сашурка с Настей верно проплакали о вас целое утро. Уведите меня. Увезите меня отсюда. скорее скорее как можно скорее. Раскакалась из да избрендила. Значит, все кончено. Татьяна Ивановна, пожалуйста, вашу руку. Едем. Однако, если смотреть с другой стороны, то посудите сами, Егор Ильич, ваш поступок в моем доме.